Глава одиннадцатая Как меня жизнь не мутузила, в местном лазарете я оказался впервые. Даже в подводном был, когда Гиптиуса ранило драконом, а в нашем родном не довелось. Он мало чем отличался от любого другого помещения магов земли. Каменные стены, коридоры, палаты. Палату Авеллы я нашел по суете возле нее. Похоже, новоиспеченная рыцарша сменила гнев на милость и позволила к себе приблизиться. Из палаты вышли двое простолюдинов-санитаров с ведрами и задумчивый лекарь-маг. «Как оно в целом?» — остановил я его. «А оно?» — лекарь грустно посмотрел на меня. «Оно ждет вас. Переломов нет, кровотечений нет, только сильные ушибы и отравления. «Напомните ему пить побольше воды». От этой пассивной агрессии мне вдруг захотелось спать. Я зевнул. «Врезать мне хочешь?» — спросил я доверительно. «Очень». Также доверительно ответил лекарь. «Но не хочу ссориться с орденом, покрывающим вашу подлость. Всегда можно подкопить деньжат и заказать меня убийцам». Я ободряюще похлопал задумавшегося лекаря по плечу и вошел в палату, весьма довольный сделанной инвестицией. Шагал я быстро, чтобы не дать себе времени бояться и сомневаться, хотя даже не представлял, как посмотрю в глаза Авелли. Это оказалось проще, чем казалось. Заметив меня, она приподнялась на локтях и заулыбалась. «Лежи!» Я подскочил к койке и заставил Авеллу, облаченную в белоснежную ночную рубашку, упасть обратно. «И чему ты еще улыбаешься?» «Я ры — рыцарь!» — полушепотом протянула она, схватив меня за руку. «У... у меня меч есть! Вот!» В левой руке у нее появился меч, похожий на мой, только с более узким лезвием. «Очень здорово!» — соврал я. «Только давай пока уберем его, а?», а Велла уже начала было размахивать мечом, издавая ртом звуки типа «дыщ ты, дыщ, Но просьба моей вняла мгновенно. Меч исчез, а правая рука сжала мою сильнее. «Прости», — выдавил я сложное слово. «За... за вот это вот все». «За что?» — Вэлла недоумевала. «За то, что ты здесь». В таком состоянии мы же были поединок язык у нее заплетался но глаза смотрели ясно ты хотел меня спас...ти». вэлла у меня слезы на глаза навернулись я и сейчас хочу тебя спасти давай ты не пойдешь на турнир пойду сдвинула она брови я тоже хочу тебя спасти каким образом Вместо того, чтобы спокойно драться, я буду защищать тебя. Мортегар. Я хочу, чтобы ты понял, что ты не один. Думаешь, мне от этого легче? Нет, конечно. Только тяжелее. Ну и зачем тогда? Потому что ты должен сознавать ответственность за тех, кто мешает тебе жить так, как ты хочешь. Оттрабанила Авелла будто заповедь которая учила с самого детства. Закрыв глаза, я сосчитал до десяти. Логические доводы можно опровергнуть, победить логикой. Но спорить с пьяной Авеллой было все равно, что пытаться обыграть в шашки человека, который играет в Чапаева. И будто желая подтвердить эту мою мысль, она сказала. «Мы умрем в один день, и про нас напишут красивую легенду». «Угу. А Виман сделает картинки. И хентай-версию с альтернативным развитием сюжета». «Да, мечтательно, — протянула Авелла. А если мы выживем, давай поженимся?» «Авелла, я женат. Это ведь мирской брак, а у нас будет магический. Но ведь мы можем жить все вместе». — Нам будет так весело. — Ну уж насчет весело не знаю, но что не скучно, так это к гадалке не ходи. — Давай мы это потом обсудим, — предложил я, — хотя бы когда ты протрезвеешь. — Мортогар, фу! Какая вопиющая бестактность! Я не пьяная совсем, как вы могли подумать такое? — Спи уже, трезвенница, — улыбнулся я. На улыбку Авелла отреагировала мгновенно. — А вы поцелуете меня, сэр Мортегар? — Опять? Я больше не буду драться. Вздохнув, я наклонился к ней и поцеловал в бледную щеку. Авелла тут же обхватила меня обеими руками и... уснула. Я попытался высвободиться, но она только сильнее сжала объятия и что-то недовольно проворчала. Попал в плен. Осторожно стащив сапоги, я лег рядом с Савеллой, приобнял ее и закрыл глаза. Как она меня учила. Вдох, выдох. Усталость и дыхание помогли мне отключить лишние мысли. Вскоре уснул и я. Мой интерфейсный будильник сработал утром. По выработавшейся привычке я тут же распахнул глаза и проанализировал ситуацию. Палатам, А Она повернулась ко мне спиной и плотно прижалась, мирно посапывая во сне. Такая податливая и беззащитная. Пару минут я не мог заставить себя подняться. Лежал, держа руку у нее на животе, и думал об этом пьяном предложении. «Давай поженимся». Бред, конечно, полный, но... Она ведь не любит своего жениха. Как заметила нация, хочешь узнать, какой человек на самом деле... Посмотри на него пьяного. А пьяная Авелла, если верить Милой Риму, послала Кадеса на все четыре стороны, в одну из которых он, видимо, и удалился. Ну и кому я сделаю лучше, если гордо отклоню предложение? Авелле? Нет. Себе? Тоже нет. Возможно, нация. Хотя я, честно говоря, понятия не имею, как она отнесется к идее такого... Двойного брака. А коли уж местные законы подобного не возбраняют, так и вовсе глупо крутить носом. Посмотрим мы на другую сторону вопроса. Брак Савеллы позволит мне вступить в род Кенса. Наверное. А значит, и я сам обрету устойчивое положение в мире, и моих детей не будут называть безродными, и хотя бы часть этих детей будет моими официально. Не то чтобы мне так уж не терпелось стать отцом, но это, учитывая мою договоренность с главой клана, неизбежно. Не все же принцессы будут сбегать в клан людей при моем приближении. А Вэлла так точно нет. С третьей стороны Торлинис взбесится. Так взбесится, что у него пинснет треснет в десяти местах одновременно. И Кадес будет меня ненавидеть и хотеть убить. И Зован... Нет, как отреагирует Зован, я даже не представляю. Впрочем, он сам нацелился на мою полусестру, так что мы с ним априори на 50% в расчете. Так, хватит. Хватит жениться, сейчас не время. Для начала нужно одержать пару побед при помощи меча и магии. А для этого нужно поменьше расслабляться и побольше тренироваться. Начнем, например, с пробежки. Я решительно выбрался из койки, надел сапоги и вышел из палаты. Я впечатлен вашей наглостью, сэр Мортагар, поклонился мне в коридоре лекарь. Сам тащусь, огрызнулся я и выбрался в холодное осеннее утро. Времени до занятий было еще много, и я решил пробежаться за территорией академии. Стадион неплохо, но бег по пересеченной местности лучше готовит к неожиданностям. А вот с неожиданностями у меня как раз хуже всего. Легким разминочным темпом я побежал к воротам и оказался возле них как раз, когда двое зевающих рыцарей начали их открывать. «Э, брат!» — взбодрился один из них, увидев меня. «Скажи, как на духу, когда твоя голова оказалась у нее между ног, как это было?» «Мы что, говорим гадости о нашей новой сестре?» — возмутился я. — Отозвался рыцарь. — Ладно, ладно, молчу. — Нелегко, Вэлли, придется в ордене. Впрочем, пока мы учимся, орден особо ничего от нас не требует. А вот как потом... Ворота медленно открывались. Дождавшись, когда щель между створками станет достаточной, чтобы пройти боком, я сделал шаг вперед, но выйти не успел. Должно быть, труп лежал на стыке створок, никем не замеченный. И теперь он с отвратительным звуком грохнулся к моим ногам.